Антон Тимхаген. Доставочка. Указатель с названием деревни настолько проржавел и пригнулся к земле, что уже слабо напоминал дорожный знак. Но Витька, как-то заметил, успел лихо дернуть руль и закатить на раздолбанную грунтовку. «Ух, зоркий глаз! Я бы точно мимо пролетел!» прокомментировал Андрей, схватившись за сиденье руками. Старенькая газель весело подпрыгивала на колдобинах, мыталяя людей внутри, как в блендере. «Ты хоть газу-то сбавь, шумахер, а то сейчас тут и останемся!» Витька снисходительно хмыкнул. «Не сы, Андрюха, прорвемся!» И не по такому ходили. «Ходить, может, и ходили, а мы несемся, как лоси, в жопу волками погрызенные! Убавь, Христа ради, расколотим же все!» «Там же не хрупкая!» «Ты на такой дороге и чугунные гири в труху расхреначишь, тормози, говорю!» Витька недовольно покачал головой, но прыть поумерил. Андрей облегченно выдохнул, черт с ним с грузом, но его кишки еще пару минут такой тряски точно не выдержали бы. И так горло все нутро подскочило. Грунтовка плавно углублялась в лес, стремительно желтеющие осины и березы вперемешку с молоцеватыми соснами стискивали кишку дороги с обеих сторон, нависая кронами над машиной. Солнце, если и пробивалось сквозь заросли, то упорно умудрялось бить прямо в глаза. Листья и пожухшая хвоя мягко шуршали под колесами. Пока Витек обиженно сопел и пытался обруливать особо зловещие ямы, Андрей приоткрыл окошко и достал из бардачка потрепанный листок с криво накорябанным адресом. «Деревня Шустова, улица Рябиновая, дом 3». На второй развилке после въезда свернуть налево, потом направо у колодца и опять налево, ближе к лесу. Дом бревенчатый, не крашеный, в три этажа. Во дворе банька. «Я вам неспроста так подробно!» — позавчера объяснял Пахноцкий. «От адреса толку мало, там, говорят, все стерлось давно, никто не парится. Местные так знают, кто да где. Но если что, поймайте там аборигена, поспрашайте, объяснят». Андрей тогда и запоминать ничего не стал. Зачем, если все записано? Витька и подавно этот печеньки с чаем уплетал и слушал, хорошо ли, краем уха. Пахноцкий решил не проверять. Положился на профессионалов. Ну, это Андрей так думал. С Пахноцким он познакомился прошлым летом. И тогда этот низенький, весь какой-то кривоватый мужичок, с редкими рыжими волосами, ореолом окаймляющими, блестящую лысину на макушке, показался ему странным и даже неприятным. Но заказ дал хороший, заплатил сразу, так что сердце Андрея тут же растаяло. И Пахноцкий в его глазах уже не выглядел таким уж страшненьким. Нормальный мужик. А внешний вид — это ширма. Фигня. Он не баба молодая, чтоб красивым быть. Заказ закрыли, да еще бонус отхватили за то, что уложились быстрее намеченного. С тех пор Пахноцкий то и дело подкидывал им работенку, Грузы все время разные, места тоже, но оплата всегда в срок. Да и деньги неплохие, очень неплохие. Потому-то Андрей и воспрянул духом, когда позавчера увидел на экране смартфона вызов от Пахноцкого. Дела в последнее время шли не очень, заказов маловато, тут еще и в ипотеку впрягся, лёжку в сад отдавать. И тут Пахноцкий. Как же вовремя. «Да на этот раз еще и добрый такой, аж чаем напоил». «Оба-на!» она машина остановилась, Андрей запихал листок с адресом в карман и собрался было ругаться, но Витька его опередил. «Андрюх, мы точно туда едем!» «В смысле? Сам же знак засек!» «Ты вперед глянь!» Андрей глянул. Прямо поперек дороги, вальяжно, будто подбоченившись ветками, валялась тщедушная береза. В окошко свежо поддувало, захотелось вылезти и доковылять до деревни пешком. Но эту мысль Андрей быстро подавил. «Не дело». «Ну, просто. Пошли смотреть!» Витька вылез из газели первым и быстро допрыгал до березы. Встал рядом, задумчиво попиновая ствол. Андрей не торопился. «Спешите мне куда, лучше ноги размять как следует и воздухом надышаться. Витьке вечно холодно, окна закрывает, печку врубает. Духота, как в пекле». Кончики веток вокруг лениво покачивались, но как будто сами по себе, потому что ветра не было. Андрей зачем-то сорвал осиновый лист и скомкал в кулаке. Преграда оказалась пустяковой. Тощий высохший ствол до прутики. Лишь выглядит массивно, а так... «Давай, потащили! Тут один сухостой, щам и мигом!» «Тут и оно, что сухостой!» — протянул Витька, почесывая подбородок и уставившись своим фирменным мутным взглядом на деревце. Про себя Андрей называл этот взгляд «мозг отошел на 10 минут, приходите позже». Выражение такое, словно Витька уплывал куда-то далеко, не достучишься. Но это только внешне, потому что в такие моменты он, наоборот, усиленно кумекал. Если прислушаться, то уловишь, как шестеренки в черепе скрипят. «Чего?» «Да она тут сто лет валяется. Вишь?» Витька пнул понурую ветку носком сапога. «Я тебе и говорю, мы точно туда едем». Андрей нахмурился. «Что за бред?» «Но упал и упала, черт с ней. Да хоть и давно. В этом не небось, старичье одно. Не зря деревня в жопе мира. Кто тут ездить будет?» «Туда ведь, туда!» Андрей хлопнул друга по плечу. «Давай ветки в руки и тащим!» «А че ж она тогда?» «Забей, Вить! К ним еще от видного проехать можно. Я глядел. Вот там и дорога нормальная. Это нам тут ближе. А им оно, может, и нафиг не нужно. Не грузись!» Витёк не грузился, он безразлично пожал плечами и взялся за березку. Вместе бедное деревце быстро оттащили в лес, только поцарапали ветками ладони. Когда залезли обратно в машину, Андрей вытянул из кармана телефон, подумывал свериться с картой, но связи, конечно, не было. Последние вышки остались в десятках километров позади. Стоило ожидать. Мертвая зона!» — буркнул себе под нос. «Хорошо, что тут блуждать негде, а то бы запарились без карты». «Ага», — поддакнул Витька, вдавив газ. Газель заворчала. «А местным каково?» «А что местным? У них до сих пор голубиная почта в почете. Им телефоны не сдались?» «Дуришь!» «Да из чего? У моей Ленки тут бабка жила. Ну, не тут прямо, где-то завидным. Вот она и говорила». «Так это когда было?» — хмыкнул Витька. «Сто лет прошло». Андрей спорить не стал. Он вообще не знал, зачем ляпнул про бабку. Наверное, просто молчать надоело. Или местность так действовала. Вообще-то он любил осень. Ну, ту ее часть, когда еще дороги не развозит в топкую кашу, а от серости и унылости за окном не ломит зубы. Ранее, то бишь. Все эти яркие краски, особый запах прелых листьев и не жаркое уже солнце. Но почему-то здесь, у Шустого, вся эта умилительная красота не работала. Ничего в душе не торкало. Скорее, бесила. Хотя Андрей не понимал, с чего бы. От скуки он чуть не задремал. Грунтовка все тянулась и тянулась. Витек сбавил скорость и больше не насиловал машину, а деревья по обочинам сливались в пятнистую тошнотворную стену. Дорога будто не собиралась кончаться. «Слышь, Дюх, скоро там еще?» — подал голос Витька. «Я почем знаю, связи-то нет». «Ну ты ж карту видел, сколько тут вообще?» «Да километров десять от поворота». Чуть долго едем?» Витька скептически вгляделся в лес, хитро сощурив глаза. Андрей тоже покосился в окно. От мельтешения стволов слегка замутило, но он все-таки приметил мутно-зеленое пятно с мятой пивной баклажки на обочине. «Вон, видишь, цивилизация близко. Значит, правильной дорогой идем?» Витька хмыкнул, но ничего не ответил. А Андрей от мысли о пиве замутило еще сильнее. Его отчаянно тянуло на свежий воздух, так что хотелось высунуть рожу в окошко. Он бы, пожалуй, так и сделал, но побоялся, как бы веткой не зашибло. Впрочем, он оказался прав. Скоро впереди показался просвет, и замаячили распахнутые настежь ржавые воротца. Облежшую створку привязали веревкой к забору, чтобы не гуляла. Андрей не сомневался, что ежели ее отпустить на волю, то скрип выйдет ужасный. Но вот с цивилизацией он явно промахнулся. шустого встретила их тишиной, пустотой и двумя подряд сгоревшими домами прямо на въезде. Полузаросшая дорога ползла между кривыми, дряхлыми заборами и не менее дряхлыми лачушками за ними. Андрей так засмотрелся на местное запустение, что чуть не проворонил нужную развилку. «Стой! Вот тут налево! Ищем колодец!» Можно было бы решить, что в Шустово и вовсе никто не живет. Но Андрей заметил такие кое-где жидкий дымок из труб. А в одном дворе, за, на удивление, плотным забором, явно некто ходил мелькая между крашеных в синий досок. Улица расширилась, дома словно раздвинулись в стороны. Стоило Андрею подумать, что встретится им еще какая машина, то теперь они бы разъехались без проблем, как такая машина и вправду появилась. Раскрученная в хлам девятка попросту валялась слева на дороге, врастая ободами в почву. Колес у нее не было, зато за рулем кто-то сидел. «Мать моя женщина!» Витька вытащил глаза и перекрестился. «Это что за хрен?» Когда подъехали ближе, Андрей заржал, как конь. Какой-то шутник посадил за руль машины зомби обычное пугало. Наверное, снял с соседского огорода. Пугало держалось руками-палками за баранку, набитая тканевая голова с широкой красной улыбкой и глазами-бусинками чуть склонилась на бок, точно заигрывая. На макушке у него торчала мятая шляпа с широкими полями. «Делать людям нечего», — хмуро заметил Витька. «Пугают только». Вид у него был смущенный, от того еще забавнее, чем прежде. Отсмеявшись, Андрей хотел шуткануть, но сдержался. «Обидится ведь? Витька сам по себе парень простоватый, но за это его Андрей и ценит. Легко с ним, и водила хороший. Чего еще надо?» Они работали вместе три года. Не так уж и долго, но притереться успели. Андрей больше не бесился на Витькины тупники, а Витька старался пропускать Андреевы шутки мимо ушей. Почти идея. Клиентов Андрей всегда брал на себя. Витька же больше рулил, причем порой так истово, что газельский штурвал буквально приходилось отнимать силой. Девятка с водилой пугалом осталась позади. Колодец нашелся рядом. Андрей уж думал зачерпнуть водички, но увидел наглухо забитую крышку. Не суждено. Витька аккуратно повернул направо. Только на следующей развилке Андрей понял, что за странное ощущение зудело у него внутри самого въезда. Он постоянно мотался по деревням. Самым разным, глухих тоже хватало, но здесь... «Собак не слышно», — сказал он, высматривая нужный поворот. «Чё? Ну, они ж всегда орут. У всех сельских волкодав на цепи, а то и не один. У них типа правила «нет собаки, изгоним из деревни. Живи один в лесу». «А тут поддохли что ли, все?» «Да мало ли, может, спят?» «Ага, прям все сразу. Вот, там, видишь, чернейцы. Это они. Штабелями лежат». «Да ну тебя!» Витька отмахнулся, но все же напрягся, усиленно водил взглядом по сторонам, как будто высматривая невидимых собак. Газель медленно пробиралась по тесной улочке, как партизан в захваченном немцами селе. Андрею почудилось, что из-за забора ближайшей хаты быстро высунулась черная или чумазая рожа, но тут же исчезла. Послышался глухой смешок. Мурашки на загривке заплясали хоровод. Андрей поежился: Ну и местечко. Смотри, вот тут что ли. Витька остановил машину у щербатого красного штакетника, за которым возвышался дом. Пожалуй, самый здоровый из тех, что встретились им в шестого по пути. Трехэтажный бревенчатый короб. Нависал над изгородью, утопив в тени дорогу и соседний двор. Дом за жизнь порядком потрепало. Дерево посерело и потрескалось, пакли и мох повлезали из щелей между бревен, окошко на чердаке, похоже, разбили. Но вот крышу явно переделывали недавно. Ярко-бордовый андулин как-то нелепо контрастировал со стариной. На окнах по бокам болтались раскрытые ставни, сверху выделялись наличники с вычурной резьбой. На вкус Андрея слишком вычурный. Вместо привычных ромбиков и закорючек он разглядел какие-то лупоглазые хари. Андрей попытался всмотреться получше, даже протер глаза, но толком так и не понял, что же там за картинки такие. Да и плевать. Рядом с домом ракетой на старте торчала мощная разлапистая елка. Такую и в Москву на Новый год не грех. — Ну, вроде оно. — Вылезаем. — В тени. От серой ветхой махины сразу стало холоднее. Андрей застегнул куртку по горло и повел плечами. Витька тем временем бухнул дверью и побрел доставать багаж. Андрей его одернул. «Погодь, надо хоть проверить, туда ли мы приперлись!» Он подошел к калитке, постучал пару раз кулаком для формальности и крикнул погромче. «Эй, хозяева! Есть кто?» Крикнул и сразу пожалел. Его голос в стерильной, шустовской тишине звучал и народно, сразу подумалось, что сейчас к ним сбежится вся деревня, ну или кто тут вообще живет, а то и звери. Тьфу ты, какие звери ерунду несу! Витька маячил рядом, спрятав руки в карманы и переминая с ноги на ногу. Позевывая, Андрей еще раз посмотрел на фасад дома. Вблизи он не видел рош на наличниках, но зато над чердачным окном за место жар птицы или любого другого мифического зверя красовался какой-то облезлый чертила. Андрей сплюнул под ноги и отвернулся. К счастью, снова вопить не пришлось. Во дворе скрипнула дверь, а по дорожке к калитке зашелестели шаги. Дверка распахнулась, перед Андреем появился низкий и корявый, как местные заборы, дед. Без шапки на лысой макушке, но в драном, буром тулупчике, замызганных портках и высоких валенках. Растрепанная седая борода тянулась почти до пояса. Глаза у деда хитро бегали, взгляд скользнул сначала по Андрею, потом по Витьке, а затем скакнул им за спины, к машине. «Че надо?» — хрипло рявкнул старый. «А ну, идите отсель! Витька шагнул назад. Дед собрался захлопнуть калитку, но Андрей успел пихнуть ногу в просвет. «Доставочка вам. Это вы, Порошин, С.В. Рябиновая, дом 3». Калитка чуть приоткрылась. Дед подозрительно прищурился. «Ну я. кака такая доставочка? От кого?» «От Пахноцкого». Дед расплылся в улыбке, отпихнул дверь и радостно заскреб в бороде. «От девки! Так что сразу не сказал, а то стоит, хозяев кличит. «Ну, то дело! Дело хорошее, дело нужное!» Порошин призывно замахал рукой. «Давай, давай, заноси!» «Какого еще такого зевки? Что за имя вообще? Пахноцкий же, Серега!» «А, черт с ним! Сами потом разберутся!» Андрей ткнул сонного Витьку в бок, показал на машину. Витька засуетился, уронил ключи, ругнулся, но через минуту вернулся с большой картонной коробкой в руках. «Куда?» «Заходь, заходь, сюда тащи!» Дед бодро ускакал во двор. Витька побрел за ним. Андрей зачем-то аккуратно закрыл за собой калитку и двинул следом. Пространство вокруг дома безнадежно заросло пожухлой нынче травой. Тропинка к крыльцу еле виднелась сквозь соломенное полотно. Справа в куче валялись четыре ржавых бочки и несколько древних, измазанных мазутом шин. Рядом чернела горка старого рубероида, снятого с крыши. Ближе к хате Андрей заметил собачью будку и моток мощной цепи с крупными звеньями. «Етить!» — еще не хватало на волкодава нарваться. «Старому-то похрен, ананас кинется!» Но ни в самой будке, ни рядом собаки не нашлось. Точнее, в массивной будке никого и не могло быть, потому что та оказалась плотно заколоченной со всех четырех сторон. Андрей аж дважды проверил. «Это что за народное творчество?» — сказал сам себе. «Современное сельское искусство». Он наклонился пониже. Внутри будки глухо зарычали. Андрей отскочил, ашарашина выпучил глаза, но снова лезть не стал. Бросил это дело и потопал крыльцу, мельком оглядываясь. Хрень какая-то. Дед и Витька скрылись в доме. Когда Андрей перешагнул порог, нос забила тухлая вонь в перемешку с затхлостью и запахом старых тряпок. Чуть сладковатый смрад дохлятины будто пропитал стены — Рука сама дернулась зажать нос, но вместо этого Андрей поднял повыше ворот и задышал через ткань. Несмотря на ясный солнечный день, внутри Порошинской хаты царил полумрак. Еще на улице Андрей заметил занавешенные темные драпировкой окна. Старый Порошин, похоже, тащил в дом любую срань, которая попадалась ему в руки на местной свалке. Коридоры комнаты были завалены всевозможным хламом. От сотен этикеток и разноцветных полиэтиленовых пакетов рябило в глазах. Сквозь горы мусора вела тоненькая тропка. Видимо, дед оставил ее, чтобы хоть как-то передвигаться по дому. Андрей запнулся о выпавшую, из кучи мятую кастрюлю и раздраженно пнул ее подальше. Витькина спина мелькнула впереди и исчезла за углом. Осторожно пробираясь между Гималаев и хлама Андрей вырулил в комнату, которая, судя по всему, служила деду кухней. На столе, прямо на подгнившие в край сгаженной скатерти, стояли газовая горелка, древняя лампа, жуткий чайник с бурыми разводами, пара кружек и тарелок. На стенах висели типичные советские кухонные ящики, но пролезть к ним через мусор было нереально. здесь хотя бы оказалось посветлее. Окно закрывал лишь тонкий дранный тюль. На полках вдоль дальней стены в ряд как солдаты на плацу, Выстроилось мелкое, дохлое зверье: Белки, куницы, зайцы, ласки и горностаи. Когда Порошин зажег лампу, мертвые чучельные глазки поймали от света, и вид их погрузил Андрея в мрачное уныние. Еще и чучельник. Может, и пугало водила, его рук дело. Старый заметил взгляд Андрея, широко улыбнулся, показывая трухлявые пеньки вместо зубов. «Нравится? Сам делал!» Дед потянулся и снял с полки серую белку. Тусклая шерстка торчала пучками лапы, будто отчаянно хватали воздух, моля о пощаде. «Хошь подарю? На! Да на, держи!» Дед упорно пихал Андрею в руки мертвого зверька. Пришлось взять. От прикосновения к жесткой шерсти стало мерзко и противно. Как бы ни взначай, он выронил белку и затолкал ногой подальше в мусор. «Оно ведь как!» Продолжал дед, зачем-то зажигая горелку. «Дело хорошее, важное. Была одна жизнь, стала другая. Чё пропадать? Так бы сгнила в лесу, а тут я подсуетился. Новая жизнь завсегда блага». Закончив с горелкой, дед водрузил на нее чайник и указал пальцем на стол. Витька понял намек и, наконец-то, избавился от тяжелой коробки. Старый оттянул край картонки и поглядел внутрь, а затем весело хлопнул в ладоши. «Хорошо! Эх, хорошо!» «Нам бы оплату, да мы пойдем...» Андрей показушно развел руками. «Делал по эти самые...» Порошин мелко закивал, затараторил. «Да-да, будет вам все! Я сейчас принесу. Вы пока пейте, пейте чаек-то!» Он мотнул головой в сторону чайника. «Заварку ща дам, я мигом!» Выставив у горелки жестяную банку, дед ловко подхватил коробку и выдвинулся из кухни. Но на пороге остановился и спросил... «Зявка-то вас чаем поил, а? Поил же?» Витька в ответ промычал что-то невразумительное. Андрей вздохнул, снова поморщившись от вони. «Да поил, поил. Вы и давайте там быстрее, время у нас поджимает». «Да я туда и обратно. Колежинка моя придет, не думайте, что, она у меня чудная». С этими словами дед вышел в коридор, оставив доставщика в полутемной кухне в компании дохлых грызунов. Витька хотел плюхнуться на стул, но увидел, в каком он состоянии, брезгливо сморщил нос и уставился на чучело. В тишине чутка посипывал грязный чайник. — И нафига им тушенка? — вдруг брякнул Витька. — В такую даль тащились. — Нам-то какое дело? Я хоть говно в банках повезу, лишь бы платили нормально. Впрочем, Андрея грустно уже удивил. Они всякое возили, кроме нелегальщины, конечно. Но коробку тушенки, да еще в чертову глушь, Это было ну очень необычно. И Андрей ни за что не взялся бы за такой заказ, если бы его предлагал не Пахноцкий. А тот пока ни разу не обманывал и платил всегда хорошо. Половину сразу, половину потом. Правда, вот сейчас остаток почему-то причитался с деда. Это Пахноцкий оговорил заранее. «Ну вам так лучше даже! Приехали, и деньги в руки!» Андрей не спорил. Ему-то в самом деле какая разница. Но вот теперь сомнения терзали». Есть ли у этого деда деньги? Живет на помойке, сам страшный как черт. А если кинет? Хотя тоже не проблема, всегда можно напрячь Пахноцкого. Он вроде нормальный мужик. Из носика чайника повалил густой пар. Андрей машинально снял его с горелки и поставил на стол. Насмешливо поинтересовался у Витьки. «Чаю не хочешь?» «Обойдусь. Ты кружки видел? Вон в той что-то дохлое валяется. Таракан, что ли?» «Ну и что? Так даже на жористей. «Вот сам и пей. Я после Пахноцкого точно пас». Пауза затягивалась. Дед ушел и возвращаться как будто не собирался. Из глубины дома не доносилось ни шороха, словно старый уснул с заветной тушенкой в обнимку. Сверху бухнуло, застучали шустрые шаги, что-то звякнуло. «Жинка его, походу», — задумчиво сказал Андрей, посматривая на потолок. «От радости бегает, тушенку привезли. Представь, какая она, если даже для деда» чудная. И представлять не хочу. Уныло отозвался Витька и добавил. Тут воняет. Я заметил. Наверное, у него где-то целая гора этих бедных зверей. На чучело готовят. А если бы ты чайку его выпил, то и тебя бы потом. Раз и на чучелка. Иди ты. Я бы и рад. Да старый где-то застрял. Чтоб его. Прокуковали еще минут двадцать. Андрей начинал тошнить, он устал стоять. Темнота бесила, лампа почти не светила, одет и не думал появляться. Тушенку он там жрет, что ли, скотобаза. Громко ругнувшись, из-за чего Витька испуганно подскочил, Андрей уверенно нацелился к коридору. «Пойду искать, задолбала. Может, он там поддох, ему ж лет двести, а мы тут торчим». Витька хмуро поплелся следом. Ждать он тоже умаялся. Мусор лез под ноги, под подошвами хрустели мятые пластиковые тарелки и расплющенные пивные банки. Андрей шел, стараясь не задевать завалы. Не хотелось попасть под оползень из хлама. Куртку все равно изляпал чем-то белесым и липким. Подумывал стереть платком, но плюнул и решил отложить на потом. «Смысл, если тут везде помойка? Одно вытираешь, второе пристанет». Тропка вывернула к перекрестку. Слева, в полумраке, еле угадывался силуэт входной двери. А впереди, в самой глубине Порошинского дома, темнота совсем уж неприлично сгущалась, скрывая даже отроги мусорных вершин. Вход в ближайшую комнату оказался плотно завален досками и фанерными ящиками, то ли землей, то ли удобрениями, вряд ли дед смог бы туда протиснуться. Андрей как-то инстинктивно повернул к выходу, дернул за ручку, но дверь не поддалась. «Этот старый придурок еще и дверь запер». «Ну, Пахноцкий, ты мне за это ответишь». «Пошли, найдем этого обморока». А то потом за век от этой вони не отмокнем. Погодь, хоть фонарик на телефоне включу. Теме не видно нифига. Витька закопошился за спиной, а через пару секунд вспыхнул яркий свет. Андрей прищурился. В харю то не свети! Туда давай! Он махнул рукой в сторону уходящего во мрак коридора. По-любому там сидит. Витька проблеил что-то в ответ, но с места не сдвинулся. Андрей закатил глаза, выхватил, уводил и телефон и сам первым потопал в темноту. Терпение уже заканчивалось. Желание набить морду старику, или кто там под руку подвернется, наоборот, росло с каждым шагом. По дороге попалось еще две комнаты. Но в одну он пролезть так и не смог. Да еще и куртку, кажись, об гвоздь поцарапал. Во второй же ничего, кроме вездесущего мусора, не нашлось. Старый словно растворился в воздухе. Когда Андрей приметил еще одну дверь в конце коридора, Витька вдруг цапнул его за плечо. «Слышишь, это откуда?» Поначалу ничего, кроме хриплого Витькиного дыхания, он не услышал, но потом все-таки разобрал приглушенные чавкающие звуки, точно кто-то рьяно месил жидковатое еще тесто в кастрюле. Или не тесто. Цепочку ассоциаций Андрей продолжать не стал. «Из той комнаты, походу. Я же тебе говорил, он там точно тушенку жрет. Ну ща он у меня схавает весь ящик вместе с банками. Утырок». Вонь как будто усилилась. Андрей почувствовал, что его вот-вот вывернет. Желудок держался на честном слове. Да чем же так несет-то? Чавка не стала громче, Витька приложился ухом к двери и кивнул. Точно там. Заходим? Залетаем. Дверь легко распахнулась от пинка, выдав жалобный скрип. Андрей уверенно шагнул в комнату, кулаки зудели, так хотелось вмазать старому. И пусть даже платить потом не станет, да и без ним. С все равно все вытрясут, еще и сверху заставят накинуть. Нафиг такие приключения!» Смрадная волна ухватилась за горло, сжала густым мерзотным облаком. Рот наполнился горькой слюной, и Андрей судорожно сглотнул. Где-то позади испуганно вякнул Витька. Старого они, правда, нашли, но немного не в таком виде, в котором ожидали. Луч фонарика удачно, хотя тут, как посмотреть, уперся ровно в Порошина, который стоял посередине тесной комнатки около лакированного столика. За ним виднелся подранный диван с клетчатым пледом поверх и кучкой тряпья в уголке. У правой стены на кособокой тумбочке восседал пузатый советский телевизор. Ящик с тушенкой старик закинул на столик. Вот только тушенки в ящике не было. Внутри Андрей увидел стройный ряд стеклянных баночек с какой-то бордово-розовой мутью внутри, и, кажется, муть эта легонько шевелилась». Совершенно голый Порошин как раз жадно открывал очередную банку тощими, как сухие ветки пальцами. Своей щедушной тушкой он напоминал дохлого бройлера-переростка. Синюшную кожу густо покрывала красноватая слизь. Справившись с крышкой, он опрокинул банку прямо себе в рот и смачно зачавкал от удовольствия. Вязкая жижа потекла по костлявой груди. Дед глотал гущу, громко сопя носом, кадык резво ходил вверх-вниз, «Слышь, старый, ты чё творишь-то, а?» Андрею почудилось, что собственный голос робко донесся откуда-то со стороны. Из банки вместе с жидкостью выпало что-то светлое, пульсируя и подрагивая. Порошин ловко схватил штуковину зубами и с наслаждением захрустел, пуская пузыри пены изо рта. Облизался, блаженно зажмурившись с видом сытого домашнего кота. «Что за...» — Витьку громко тошнило где-то рядом. Одет бросил банку на пол и растер мутную жижу по телу, улыбаясь до ушей. Довольно прокаркал. «Хорош, девка! Молодца! Ух, хорош!» Перед глазами все поплыло. Желудок выпрыгивал наружу, но Андрей тупо смотрел на мелкую тварь, которая выползала из опрокинутой на полу банки, скользя в вонючей слизи и нелепо двигая тонкими конечностями. Старый ее тоже заметил и с веселым уханьем впечатал в доски босой пяткой. Тварь всхлипнула. «Эх, ма!» — влажно шлепнула, а дед расхохотался, хлопая себя по коленке а потом в припрыжку пустился в пляс, высоко подкидывая сухие ноги и крутясь на месте, как волчок. Позади громко затопало, словно кто-то бежал по темному коридору, ловко лавируя между мусорными завалами. Андрей хотел обернуться, но не смог, тело не слушалось. Витька ойкнул и затих, а затем на пол что-то грузно бухнулось. Дед перестал подпрыгивать и залихватски подмигнул Андрею. «Ну, будь будь. Хорошего малеху! Теплое частое дыхание обожгло шею. Старый вгляделся за спину гостю и радостно возопил. О, вот и Жинка моя пришла! Затылок взорвался болью, Андрей понял, что падает. Далеко-далеко, в темноту.